Вот так, по шашку, по идеечке, вырабатывался у Симонини замысел, который сам, хоть автор и не знал, а был по сути еврейским и каббалистическим. Ни к одной только сцене на пражском кладбище надлежало сводиться делу, ни к одной только речи раввина». Он создаст несколько вариантов речей, предложит священникам один вариант, предложит социалистам другой, русским потребуется свое, а французам вовсе иное. Не стремиться к законченности. «Секрет в том, чтобы наштамповать некоторое число заделов, которые, разнообразно сочетаясь, составят собой много разных оригинальных речей, и он сможет продавать речи всякий раз другим покупателям по потребности каждого, идеальные для каждого случая». В общем, как хороший нотариус, Он запасется протоколами разных показаний, свидетельств и признаний, полезными для любых адвокатов, занятых самыми различными кляузами. Так и случилось, что Симонини назвал свои записи протоколами. И отнюдь не все передал отцу Бергамаски, а решил для него отобрать исключительно тексты, рассчитанные... На духовенство, Симони кончает рассказ о своей тогдашней работе характерным примечанием. К декабрю 1878 года стало известно о кончине Гетше. Он, похоже, залил себе до смерти глотку одуряющим немецким пивом. И тогда же схоронили несчастного жали от всегдашней своей печали он пустил наконец себе пулю в голову да покоиться с миром зла он ведь не сделал никому. Вероятно, в порядке поминок сочинитель дневника приестественно наклюкался, его почерк все кривился и кривился, и запись вообще оборвалась, наконец. То есть он над дневником заснул. А на следующий день, ближе к вечеру, пробудившись, Симонини обнаружил в дневнике пометы Аббата Далла Пикала. Тот утром как-то сумел пробраться в его кабинет, прочел все то, что понаписал его альтер-эго и откомментировал. «Что он там приписал?» Он приписал, что ни смерть Гетше, ни самоубийство жали не могли быть сюрпризами для капитана, хотя явно капитан, если и не стараясь нарочно все позабывать, непроизвольно вытесняет из памяти некоторые эпизоды. А на самом деле было так. После того, как напечатали в «Контемпорен» письмо его дедушки, Симонини получил записку от Гетше. Она была написана на грамматически неверном, но очень решительном французском. «Дрожайший капитан», — говорилось в ней, — «предполагаю, что опубликованный в «Контемпорен» материал — это только закуска перед тем, что готовится. Мы с вами знаем, что в определенной мере собственность на этот документ моя». И я мог бы доказать, предъявив биориц, что я единственный автор текста, а вы не имеете к нему отношения, ни в какой степени. Вы даже не редактировали, даже не расставляли запятые. На этом основании предлагаю вам все прекратить, предлагаю назначить встречу. Пусть присутствует и нотариус, но только не из вам подобных. Запишем. «Кто же собственник и автор рассказа о Пражском кладбище?» «Ежели не согласитесь, я во весь голос прокричу, что вы наглый обманщик, и вдобавок оповещу господина Жоли. Он еще не в курсе дела, что вы похитили его литературное творение, и учтите, что Жоли адвокат, так что дельце вам сулит дополнительные неприятности». Встревоженный Симонини обратился к отцу Бергамаски. «Ты сам займись Жоли, а мы займемся Гетша», — прошелестел тот. Симонини задумался, как же ему заниматься Жоли, а уже подоспел посыльный с билетиком от Бергамаски. Бедный господин Гетше мирно испустил дух в собственной постели, помолиться за его душу, хотя и был он проклятым протестантом. И Симони не понял, в каком же смысле ему назначают заниматься. Эти занятия в восторг его не приводили. Вдобавок он себя чувствовал должником жали. Но он не мог ставить под удар свой и бергамасский план из-за каких-то моральных заковырок. Только что мы видели, что он рассчитывал интенсивно пользоваться текстом Жоли и, естественно, без надоедливых и назойливых протестов со стороны автора. Поэтому он снова побывал на улице Луи Филиппа и приобрел пистолет, достаточно маленький, чтобы держать его дома, и пускай слабосильный, однако, соответственно, и бесшумный. Он знал, где живет Жоли. Он в свое время видел квартиру Жоли, Хоть она и маленькая, стены в ней завешаны коврами и гобеленами, превосходно скрадывающими звук. На всякий случай он наметил свидание на утро, когда набережная наполнится шумами экипажей и амнибусов, сворачивающих как с Королевского моста, так и с улицы Бак. Позвонив в дверь к адвокату, он вошел. Тот встречал его с легким недоумением, однако спросил, желает ли гость вареного кофею. Затем же Ли рассказал о самых последних неприятностях Большинство парижан, читающих журналы Хоть они все ничтожества Имел он в виду и читателей, и редакции Полагало его коммунарам В то время как он отвергает и насилие, и революционную дурь Да, он восстает против политической беспардонности этого гриви Который выдвинул свою кандидатуру в президенты республики Он печатает за свои деньги обличительные листовки, но его обвиняют... Кого? Его жоли, что он бонапартист и заговорщик против республики. Гамбетта с пренебрежением высказывается о продажных писаках с тюремным прошлым. Эдмон Абу относится к нему как к поддельщику. «Коротко говоря...» Половина французских журналистов бросается на него с лаем. И только Фигаро печатает его обличительный текст, а все прочие отказались печатать даже объяснительные письма в редакцию. Вообще-то Жали выиграл свою битву. Он заставил Гриви отказаться от самовыдвижения. Но Жоли относится к таким людям, которые не удовлетворяются полумерами. Они желают, чтобы справедливость восторжествовала в полной мере. Двух обидчиков он вызвал на дуэль, а на десять газет подал в суд за отказ в приеме объявлений, дефамацию и публичное оскорбление достоинства. «Я лично сам взялся защищать себя, и могу вас заверить, Симонине, что я огласил все замалчиваемые прессы и скандалы, не говоря уже о тех, которые и до того были гласны. И знаете, что я сказал этим негодяям, к коим причисляю и судей? Господа, я не побоялся империи, хоть она и затыкала всем вам рты. А теперь мне смешно глядеть на вас». вы подражаете ее худшим качествам. Тогда они попробовали лишить меня слова, но я сказал, «Господа, империя судила меня за подстрекательство к ненависти, пренебрежение к правительству и оскорбление величества, но даже и кесаревы-судьи позволяли мне говорить, поэтому я прошу у судей республики предоставить мне по меньшей мере ту свободу, которой я пользовался при империи». И каков был ответ? Я выиграл процессы. Все газеты, кроме только двух, были признаны виновными. Так что же вас сейчас беспокоит? Все. Тот факт, что адвокат противника хоть и расхваливал мои труды, но сказал, я, девпадая в крайность, гублю свою будущность, и в наказание за гордыню меня преследует неуспех. Я на всех напал, со всеми перессорился и не был избран депутатом, не был назначен министром. Мне говорили, я достиг бы большего как литератор, нежели как политик. Но это тоже не очевидно, поскольку книги мои преданы забвению. Хоть я и победил в суде, из жизни модных салонов я выключен. Победил, но оказался в проигрыше. В определенный момент что-то у человека внутри ломается, и нет уже ни энергии, ни воли. Говорят, что необходимо жить, но жизнь — такая вещь, которая постепенно подводит к самоубийству. не подумал, «Ну так я просто сделаю святое дело. Избавлю этого злополучника от отчаянного поступка, в чем-то даже унизительного, от последнего неуспеха, и вместе с тем ликвидирую опасного свидетеля». Симонинни подал хозяину кипу бумаг и попросил разобраться, требуется де его суждение. Бумаги были обыкновенными газетами, но это обнаруживалось не сразу. Жоли сидел в кресле и листал, придерживая стопу страниц, которые норовили распадаться и выскальзывать из рук. В полном спокойствии, покуда тот, недоумевая, разглядывал газеты, Симоний не разместился за изголовьем его сиденья, поднес пистолет сзади тому к голове и выстрелил. Жолина окренился и плавно ополз на пол со струйкой крови из дырочки в виске и с болтающимися руками. Вложить ему в пальцы пистолет было делом минуты. и удачно что еще оставалось шесть или семь лет до времен когда начали применять белый порошок напыляя который, есть возможность выявить неповторимые отпечатки рук прикасавшихся к оружию в год когда симонини сводил счет с Жоли, еще была вера в теории бертильона в обмеры скелетов и костей подозреваемых никому не закралась бы мысль что кончина жли не самоубийство. Симонини сложил свои газеты, вымыл чашки от вареного кофе и оставил помещение в порядке. Как потом он узнал, через два дня обеспокоенный сторож, не встречая жильца своего, оповестил комиссариат участка святого Фомы Аквинского. Двери вышибли, труп нашли. Из рассказа газетчика следовало, пистолет валялся на полу. Получается. Симонинни не слишком крепко угнездил его трупу в ладонь. Хотя какая, в общем, разница? Тут же нечаянная радость. На столе оказалась приготовленная горка писем. Матери, сестре и брату. Ни в одном открыто не говорилось о самоубийстве, но все они были пронизаны глубоким и благородным пессимизмом. как будто нарочно написаны. Как знать, не готовился ли бедолага как раз свести счеты с жизнью. В этом случае, конечно, получается, что Симони не трудился зря. Не в первый уж раз Далла Пикала. Осведомлял напарника о том, что мог бы вызнать только по тайной исповеди, и что напарник в своей памяти не держал. не это коробило, и он даже черкал на полях записей дал Пиккола свои раздраженные отповеди. Понятно, что документ, который вам пересказывает повествователь, напичкан неожиданностями, и их такое множество, что даже кажется, когда-нибудь, по прошествии лет, этот документ может стать настоящим романом.